1. Анагора был островом Начал. Когда Созидатели мира закончили перемешивать копьём болота земного хаоса, с наконечника копья упал комочек ила. Он осел на земной тверди в той форме, которую выбрал. И стал он Анагора, что означает «тот, который обустроился сам». Фуна-Мона, Третий Одотворец. За стойками прибытия главного терминала через огромное стеклянное окно виднелся остров Анагора. Зелёный, окружённый тихой водой. Анагора по форме напоминал черепаху. Куполообразная скала Южного мыса была её головой. Гряда роскошных, покрытых зеленью пиков, панцирем. На носу стояла статуя. Танцующая женщина с истёртым водой и ветрами лицом и воздетыми к небу культями рук. На хвосте высились чёрные башни суда надзирателей Харбор-Лейкса. «В точности, как Дзун рассказывал», — заметил Мансаку, оглядывая остров. После кабинок для дезинфекции одежда всё ещё неприятно холодила кожу. «Ого! Это что, статуя на Кихиме?» «Трёхтысячелетний Кагура! Она больше, чем я думал!» «Да и весь остров больше, чем я думала», — отозвалась Хайя. и тут же почувствовала себя полной дурой. С чего бы демониться давать им простую задачку? «Приветствую». Хайя вздрогнула. Перед ними стояла служащая, одетая в ростовой костюм груши. В огромных и выпуклых зелёных мультяшных глазах вращались злые красные вихри. На груди костюма красовалась надпись «Проследите, чтобы груша Тян оставалась в шлюзовом терминале Анагора». «Пожалуйста, выполняйте требования, чтобы остановить Хитадинаши». «Возьмёте буклеты?» — спросила груша. «Вы серьёзно?» — фыркнула Хайе, но вжала голову в плечи, когда на неё начали оборачиваться. «Да, конечно, большое спасибо!» — мягко ответил Мансаку груши. Она поклонилась, отступила, и он ткнул Хайё в ребро. «Ты чего?» «Мансаку, на ней костюм груши Хитадинаши». ответила Хайя жестами харберсайн Аккуратно и почти незаметно. Кто вообще додумался до персонажа в виде груши Хитодинаши? «Видимо, жители Анагора», — теми же жестами отозвался он. «Ты же помнишь, каким был Дзун? Полный невежа. Даже не верил, что Хитодинаши на самом деле существуют». Дзуньеттира Макуни, для друзей просто Дзун, единственный урождённый Анагора Удин — которого встречали Хайо и Мансако. Рефлексографист, поэт, он был ровесником Мансако и на пять лет старше Хайо. Две зимы назад Цзун отделился от группы культурной экспедиции и оказался в деревне Хайо и мансаку Он заблудился, но пребывал в полном восторге, несмотря на то, что его пришлось выковыривать из сугроба. Из-за снега Цзун прожил там всю зиму, так что они много о нём узнали. Хайя всё же сочла, что различия между ними обусловлены в большей степени тем, что он Дзун, а не тем, что он Санагора. Все они были удинами, людьми у коку. Пусть даже Дзун говорил на диалекте, который именовал «стандартом», и иногда бросался репликами вроде «Вы, Удзины, оккупации», как будто Хайя и Мансаку были иностранцами. Возможно, не зря. Через 80 лет после войны Анагора Удины процветали, создавая себе историю послевоенного искупления — производством и продажей сеншу. Им удалось игнорировать ту неприятную правду, что во время войны учёные Укоку сами создали грушу Хитодинаши. Правда того же нельзя было сказать об остальных жителях Укоку, поскольку Харбор Лейкс сделал всё возможное, чтобы внушить им абсолютный ужас перед Хитодинаши. Победителям войны досталась привилегия решать, что именно позволено забыть проигравшим, так что жители Укоку лишились многого». Ой избежали этого, как казалось Хая, только обитатели Анагоры. Поскольку память о военном времени исчезла, разорвав связь с Хитодинаши в настоящем, то где ещё кто-то взялся бы выращивать Хитодинаши, как не на Анагоре, из чистого любопытства. Просто чтобы узнать об этой груше. Как Дзум, который спрашивал: "А она правда такая страшная, как рассказывают?" Хая протянула руку. "Дай-ка листовки". Она просмотрела «Итак, вы оказались на Анагоре, последнем пристанище богов Укоку, поздравляем. И... не волнуйтесь, они вас не убьют, пока вы сами об этом не попросите. Руководство по сосуществованию с земными божествами». Как вдруг из-за стойки раздался голос. хай Мансаку, Хакай!» Мансаку жестами ответил. «К вашим услугам!» В шестисяку от стойки была натянута верёвка, украшенная бумажными завитушками. подошёл чиновник Анагора, в красно-белой форме священнослужителя, с чашей в одной руке и тазиком в другой. «Пожалуйста, вымойте руки и прополощите рот», сказал он на чётком, как у дзу на стандарте. Хайо взяла чашу. Плеснула над тазиком порцию полуночно-тёмного сеншу на тыльную сторону одной руки, потом другой. Затем прополоскала рот и передала чашу Мансаку. «Преснятина!» С разочарованием протянул он. Хайя же почувствовала вкус зимнего утра, отчего у неё забурчало в животе, так что она решила сосредоточиться на стойке и чиновнице за ней. Та сидела, полуприкрыв глаза, как сонная черепаха. На морщинистой, похожей на гармошку шее, красовались бусы из яшмы и агата с изогнутой капелькой зелёного нефрита. Магатама. «Ваши документы, пожалуйста». Хайя подала бумаги Мансаку завозился с платком. «Переселение в особую культурную зону Анагора из Цуки-Татьямы, префектура Каура, Укоку, территория оккупации Харбор Lakes. Уф, сколько слов. Чиновница лизнула большой палец и перевернула страницу. «Вы оба, полагаю, осведомлены, что после переезда в Анагора вам запрещаются дальнейшие перемещения». «И что, если вы хоть ненадолго покинете Анагора, на вас будут наложены все необходимые заклятия молчания?» «Мы знаем», — сказала Хайо, а Мансаку кивнул. Чиновница, прищурившись, уставилась в бумаге. «Причина переселения — хита Динаши». «Зимой вся наша деревня заразилась». «Заразилась?» «Одна демоница постаралась». Чиновница сонно кивнула, будто бы каждый день слушает такие жуткие истории. Хайя не представляла, о чём-то думает. Она превратила мою деревню в фруктовый сад Хитадинаши, чтобы ей хватало груш. А, да, демоны так и поступают. Бедненькие. Либо так, либо охотятся на людей. Некоторые никак не могут забыть о своей человеческой природе. Вот и не справляются. Чиновница хмыкнула. А вы, значит, такие везучие, что вам удалось выжить. Или у вас в рукаве припрятано нечто особое, тайное, может быть, даже неприятное, а?» Что-то было не так. Хая молча рассматривала чиновницу, а потом вдруг взглянула на стойку справа и слева от неё. Так вот в чём дело. «Именно. У нас есть секрет», — сказала решившись Хая «Мы с Мансаку последние из рода Хакай». до Именно поэтому демоница отпустила нас. Чиновница подняла взгляд. Ха, я ощутила странное давление, даже не воздействие, а как бы его вкус, будто морской бриз, слезнувший соль с широких волн. Чиновница отодвинула документы. Её тонкие губы растянулись в улыбке. Значит, вы узнаете бога удачи, если встретитесь с ним. Что же меня выдало? Пальцы «Ах, да! Точно! Какая наблюдательность!» Сказала богиня, поднося кончики пальцев к свету. Они были отполированы до блеска. Древние божества не имели отпечатков пальцев. Даже у тех, кто прежде давным-давно был человеком, они со временем стёрлись. «Очень разумно, с вашей стороны, не скрывать это особое качество. Печать вашей силы, может, и невидима для остальных людей». Но нам, богам, не составляет труда рассмотреть её. Мне так уж точно. А дотворец на Нагора, надо же. Давай-ка взглянем на твою печать, милочка. Заодно проверим подлинность». Она имела в виду печать, запирающая в Хайо силы богов несчастья. Ту, которая с ней с рождения, как затейливое родимое пятно. Хайо протянула руки и повернула ладонями вверх. Тёмно-красные символы у основания каждого пальца бежали по линиям кожи, заполняя собой ладони. Талисманы проклятия, вписанного в ток её крови. Печать могли видеть только они с Мансако. На материке уже не осталось богов судьбы у коку, способных оценить собственное творение. Богиня Варкуя взяла руки Хаи в свои. «Только взгляните на это проклятие. Просто восхитительно. Да, ты настоящая». Она перевела взгляд на Мансаку. «А ты, получается, последнее оружие от отворцев. И какое же? Алибарда? Может, молот? Я не оружие, госпожа!» Натянуто улыбнулся Мансаку. «Во мне дух на Кигамо Кириюке». «О, водяная коса! Славно! Аккуратнее только, не размахивай ею на виду офицеров Фан -мёря. Официально считается, что местное население не владеет оружием, даже духами оружия. Богиня потёрла символы на ладонях Хайя, будто бы они могли сойти с кожи. Конечно, они не могли. Я так понимаю, ваша демоница отправила вас сюда, чтобы вы устроили здесь ад, который мы заслужили чем-то, что ей не по душе. По мнению демоницы, здесь на Анагора выращивают хитодинаши. Улыбка медленно сползла с лица богини. Она говорила об этом с уверенностью. Мансаку затаил дыхание. Они ждали реакции богини. Богиня кивнула, медленно, задумчиво, в той же манере древней черепахи. «О, но это выставит нас в дурном свете, не так ли? Мир теперь решит, что мы специально поддерживаем болезнь, чтобы иметь возможность торговать лекарством». Она мягко похлопала Хайю по рукам и хихикнула. «Постарайтесь рыскать по острову как можно тише, иначе духи, которых вы ищете, могут вас услышать и затаиться». Хая не была уверена, что всё поняла правильно, но нутром чуяла, что это и не предполагалось. «Так вы не будете препятствовать нашему пребыванию на Анагоре?» «Посмотрим». Богиня сжала ладони Хайю жестом родной бабушки. «Давным-давно я слышала, что за услуги одотворцев платят жизнями. Им нужно тепло живого духа, чтобы растопить печать. Это правда?» «Правда», — ответила Хая. «Но если мне дано не особое поручение, то целой жизни многовато. Хватит месяцев, дней, даже минут. Деньги тоже подойдут», — добавил Мансаку. «Деньги — это как бы жетоны жизни». если речь не идёт, как вы сказали, об особом поручении». В сердце Хайя сжалось, богиня знала больше, чем показывала. «Можете объяснить, что именно происходит в таком случае?» «Не врать. Это богиня, и она последнее препятствие на пути Канагора». Хайя сглотнула страх и расправила плечи. «Точно не скажу, мне никогда не приходилось этого делать», — призналась она. На моём пути попадаются трупы. Некоторые люди могут умереть раньше положенного им срока, но не из-за меня. Ремесло одотворца просто приносит мне тела, а потом... потом я беру всё, что полагается у того, кто дал поручение». Богиня молчала, вперив взгляд в Хайо. «Ты полна страхов. Мне это нравится. Что ж, сектору управления местью Анагора новая кровь не помешает». Да, теперь я вижу, что этому перенаселённому и пугливому острову ты окажешь значительную услугу. Богиня откинулась на спинку кресла и широко улыбнулась. Я пропущу вас обоих на Нагора. Мансаку победно сжал кулак под столом. Хая склонила голову. Благодарим вас, божественная госпожа. О, не стоит. Я всегда считала, что удача и несчастье — «Вместе принесут этому миру больше пользы, если мы будем помогать друг другу». Богиня взяла белую нефритовую печать и окунула её в чашу с киноварью. «Давайте руки, дорогие мои». На тыльной стороне их кистей появился красный штамп Магатама. По костяшкам пальцев Хая пробежал тёплый ветерок. Магатама сверкнула и растворилась в коже. «Готово». Богиня перетасовала бумаги и протянула папку Хая. Та моргнула. «Будьте благословенны, и вы, и ваши Энн, и как носители добра, и как одотворцы». Когда девушка и её брат скрылись за турникетом, богиня врата на горы повернулась в своём кресле и хохотнула. «Некоторые люди могут умереть раньше положенного срока», пробормотала она. «Если бы только некоторые...» Ох, чтоб меня. Следующий.